Глава одиннадцатая. Один час нормального здорового сна – это на самом деле не так уж и мало. Два часа – тот минимум, который способен дать возможность как-то прожить день до вечера. Три восстановят силы, ну, скажем, почти целиком, а четыре, с учетом сложившихся обстоятельств, вообще чуть ли не роскошь. Судя по коротким теням на полу, я проспал не меньше шести – а значит, просто обязан был чувствовать себя бодрым, свежим и наполненным энергией даже чуть выше краев. Но на деле... Нет, тело залечило нештатные отверстия и срастило все сломанные ребра до единого, пожалуй, даже быстрее, чем я справился бы в своем прежнем мире. А вот разум будто и не отдыхал вовсе. Я никогда не считал себя особо впечатлительным, однако вчерашние приключения все-таки выбили меня из колеи. Видимо, поэтому я чуть ли не на всю ночь вернулся обратно в мертвый город по ту сторону прорыва. Сначала прятался от парящего в небе чудища размером с пассажирский лайнер, потом отбивался от полчища кровожадных упырей. Тварей было немыслимо много. Они заполнили дворцовую площадь целиком, загнали меня к подножью Александрийской колонны и набросились со всех сторон одновременно. Наваливались на плечи, цеплялись когтями за одежду, кусали, били, рвали на части. Только на этот раз рядом не оказалось Ивана, способного одним взглядом обратить зубастых в обожженные куски мяса. А потом я сам превратился в охотника, гонялся по подземельям и неожиданно опустевшим улицам за человеком в истлевшей форме штабс-капитана. И почему-то никак не мог поймать, хотя тот двигался грузно и неторопливо. Почти шагом, Но при этом за каждой лестницей, за каждым поворотом в мгновение ока отрывался на полсотни метров. И мне приходилось снова мчаться, спотыкаясь об обломки кирпича. Я подбирался чуть ли не вплотную, хватал за плечо с колючими звездочками на погоне, разворачивал. Но штабс-капитан с каким-то немыслимым проворством ускользал, и все начиналось заново. Я так ни разу и не увидел его лицо однако почему-то точно знал, что оно окажется знакомым. И даже сейчас, когда я обнаружил себя в залитой полуденным солнцем спальне, сон не спешил уходить. Упрямо и настойчиво держался до последнего, цепляясь за каждую неровность на стенах и норовя подсунуть зрению мертвые остовы домов и туман вместо обоев и белоснежные лепнины под потолком. Я еще несколько мгновений чувствовал, как кожу слегка покалывает крохотными кусочками пепла, который висел в воздухе неведомо сколько лет, и почему-то так и не улегся окончательно. Мертвый мир держал крепко, а окончательно исчез только, когда я услышал голос той, кого там уж точно не могло быть. Проснулся, наконец. Вяземская осторожно прикрыла за собой дверь и шагнула к кровати. «Я уж думала, ты тогда обеда и проваляешься». Да обеда», задумчиво повторил я. «А со скольки?» «Да я уж сейчас и не скажу так. Антон Сергеевич ночью привез. Черного всего, только глаза видны, и те красные. Я думал о тебя в ванну сразу, а ты вообще уже будто ничего не видел». Вяземская едва слышно хихикнула. Зыркнул из-под бровей, поднялся и упал. Прямо как был в одежде, только ботинки снял. «Ага, припоминаю. В одежде, значит?» Я на всякий случай даже чуть приподняла одеяло, чтобы взглянуть на собственный подозрительно обнаженный торс. Это меня ты распрягала или из домашних кто? Сама сама, вяземская уселась на край кровати. А ты и не проснулся даже. Удивительно, как вообще живой остался: ободранный весь, ребра поломаны, в боку дырка. Штыком ткнули. Прутом чугуном. Я провел пальцами по коже там, где еще вчера зияла смертельная для обычного человека рана. А ты меня выходит подлечило. Ночные события понемногу восстанавливались в памяти, хоть и со скрипом. Видимо, последние полчаса перед отключкой я прожил, можно сказать, на автопилоте. Приехал сюда на машине с Дельвигом, поднялся в спальню и, посмотрев на всех сердитым звериным глазом, рухнул и тут же уснул без задних ног. После чего был осторожно раздет и получил медицинские услуги по высшему разряду. Его преподобие, как человек с церковным саном, Ни в коем случае не должен был способствовать разврату и вести молодого мужчину ночевать в дом к незамужней девице. Но как офицера и капеллан не мог допустить, чтобы поручик Георгиевского полка остался без надлежащей помощи. А это уже другое, надо понимать. Вяземская продолжала что-то негромко щебетать. Кажется, рассказывала про мои страшные раны. Или даже ругала за неосторожность и просила больше так никогда не делать. Я не стал слушать. Сгреб ее сиятельство в охапку, а прокинул на кровати с сопением, ткнулся лицом в вырез шелкового халата. Разумеется, это тоже было выпиющим и немыслимым нарушением великосветского этикета, но мне почему-то вдруг стало нужно срочно, прямо сейчас проверить, что все это по-настоящему. Что я действительно вернулся в привычный живой мир и открыл глаза в доме сиятельной княжны. Они не на выжженном радиации асфальте под упыринными тушами, медленно умирая от потери крови в нескольких шагах от того места, где не так давно переливался в воздухе с бравыми георгиевскими капиланами, прорыв. Вяземская пахла... пахла собой. Никаких духов или положенных эпохи средств для сохранения женской юности и привлекательности. Только то, что досталось от самой природы. Мягкий аромат молодой женщины, которая совсем недавно проснулась и не успела даже умыться. Теплая кожа, мягкое податливое тело, будто созданное для ласки. Глаза, губы, непослушная черная грива, в которую хотелось зарыться лицом. Нет, такое моя скудная фантазия не выдаст, даже в предсмертном состоянии. А значит, я все-таки дома. Ого, вот так сразу? Вяземская легонько шлепнула меня по плечу. Хоть бы умыться сходил. Верно, извини. Я чуть отодвинулся, разглядывая грязные отпечатки, которые оставила на ткани халата моя физиономия. Стыдоба. Не то, чтобы я был таким уж ярым поборником чистоты, но ложиться спать в одежде и не умывшись, последнее дело. Такое не стоит позволять себе, даже если вымотался до предела. Впрочем, если уж я едва помнил вчерашний вечер, этот самый предел наступил куда раньше, чем Дельвик довез меня сюда. «Сейчас велю набрать горячей воды». Вяземская аккуратно освободилась из моих объятий и чуть подтянула поясок халата, видимо, чтобы не выходить к прислуге совсем уж в непотребном виде. «А завтрак пусть подадут прямо сюда». «Хочешь, чтобы вся прислуга наблюдала нас в неглиже?» усмехнулся я. «Боюсь, они уже не раз наблюдали и не такое». Вяземская уселась на кровати ко мне спиной и, повернувшись, подмигнула. Так что если вы, сударь, изволите беспокоиться о моей репутации, боюсь, уже слишком поздно. Она загублена окончательно и бесповоротно. Ну прямо уж бесповоротно, буркнул я. Тебя здесь любят. Вряд ли хоть кто-то станет болтать или... Да к черту все эти пересуды!» Вяземская протянула руку и взяла с тумбочки у кровати костяной гребень. «Знаешь, я даже рада, что все закончилось. Теперь нам можно больше не прятаться». И все же не следует забывать об осторожности. Я откинул одеяло и уселся. Меньшикова еще не поймали, и вряд ли он оставит тебя в покое. «Но ты ведь меня защитишь?» Вяземская игрива опустила голову мне на плечо. «К тому же у столичной знати сейчас найдутся дела поважнее, чем обсуждать чьи-то там амурные похождения. Такое ощущение, что Петербург готовится чуть ли не к войне». «С кем?» — вздохнул я. Или аристократам не терпится поскорее поделить достояние опальных родов? Хотела бы я сама знать, что вообще происходит. Вяземская провела гребнем по волосам. Но курьеры и посыльные идут один за другим еще со вчерашнего вечера. Все балы и торжества отменили чуть ли не до самого Нового года. Ничего удивительного. Если уж Меньшиков решился открыто выступить против союзников Юсупова и пытался захватить наследника престола... Скрытое противостояние знати наконец перешло в горячую фазу. Назревавший чуть ли не с самой войны болезненный гнойник вскрылся, и все тайное брызнуло наружу, разбавляя вековые обиды и заодно прибавляя новых. И вряд ли хоть кто-то из богатых и знатных семей Петербурга сможет остаться в стороне от дворянских разборок. У каждого найдутся и поводы отомстить, и амбиции, и интересы, ради которых можно пойти даже против закона или воли императора. «Да уж, Меншиков заварил ту еще кашу», — вздохнул я. «И у него достаточно друзей, которые не дадут вот так запросто себя сожрать. Не удивлюсь, если все самое страшное только начинается. Нет, его величество не потерпит», — воскликнула Вяземская. Особой уверенности в ее голосе я, впрочем, не услышал. Но девчонка была еще слишком молода, чтобы набраться цинизма и настоящего опыта в тайных игрищах аристократов и явно недооценивала жадность и беспринципность местной знати. А заодно и непредсказуемость человеческой глупости. Впрочем, даже если Александру каким-то чудом удастся удержать крышку на котле, уже готовым плеваться кипятком, и роды не начнут резать друг друга в открытую, кровавая партия переместится в закулисье, и тогда в ход пойдут самые отвратительные и грязные фокусы. Смешались в кучу нечисть, люди... Так или иначе, конец лета в Петербурге предстоит жарким при любой погоде. И явно будет весьма и весьма богат на события вроде дуэлей, автокатастроф, неожиданных смертей или прорывов в самых неподходящих местах. И если местная знать уже вышла на тропу войны, то непременно прошагает по ней до самого конца. А колдун в очередной раз спрячет свои истинные намерения за грязью аристократов. Ну... Если уж их благородием так не терпится подраться, опущай. Милости прошу. Главное, ты во все это дело не лезь. Я махнул рукой и откинулся обратно на подушке. А меня оно все и так не касается. Рылом не вышел. Как знать. Вяземская нахмурилась и покачала головой. Тебя зачем-то хотел видеть его светлость, Александр Михайлович? Сам Горчаков, удивился я. Интересно, что это ему понадобилось. Вот у него и спроси. «Но пока я тебя никуда не отпущу», Вяземская закинула на меня ногу и уселась сверху. «Сначала в ванну, потом завтракать, а потом...» «Ну уж нет», я рассмеялся и легонько стиснул пальцами горячие бедра. «Завтрак как раз подождет».